клубная культура и того. Подведем же под всем вышесказанным жирную черту. Определенная инертность клубной культуры, как, впрочем, и любой другой культуры, пока не позволяет иметь полноценную альтернативу на ТВ и радио. Но такое положение дел вполне закономерно, поскольку ничто не делается за один день. Прогрессу нужны годы и даже, может, десятилетия. Любая культура, прежде чем прочно стать на ноги, получить всеобщее признание и надолго прописаться среди прочих культур, тенденций и веяний, должна Должна быть осмыслена и принята обществом. Пока этого еще не произошло, в большинстве клубов будет играть преимущественно тот ограниченный сегмент музыки, который навязывают, простите, предлагают ТВ и радиостанции подрастающему поколению.